Глава д е с я т а Стратегия развития. Уже к обеду мы обзавелись тремя грузовиками. Угнать их труда не составило, ведь ключи уже были у нас. А отца Владимира, пока он их заговаривал, прикрывали три витязя, так что ни одна тварь даже близко к нему не подобралась. Наконец, мы смогли добраться до заводских. Мужики были очень рады нас видеть». Пока мы решали проблемы глобального масштаба и носились по городу, сражаясь с п о л ч у щ и м и псов, они успели оборудовать небольшую кузницу. Наладить работу, к счастью, не успели. Но стоило заикнуться о том, что все это нужно разобрать и перевести, как мы столкнулись с невероятным отторжением. Дошло до того, что мужики отказались переезжать в более защищенное место. Ругались дольше, чем в итоге работали. Но одно дело разобрать и погрузить то, что находится в цеху, под защитой стен, и совсем другое — собирать всякие полезности по всей территории. Побегать пришлось знатно, а мечом я намахался так, что болели не только мышцы, но и суставы. Иногда я с завистью косился на Ивана, которому слово «усталость» похоже было неведомо. А еще я начал всерьез задумываться о происходящих со мной метаморфозах. Грешить на недосыпание уже было глупо. Сейчас самый р а з г о р дня, й давно пора бы разгуляться. Может, я приболел? Тогда почему нет других симптомов? Да и кто вообще болеет в разгар лета? Жара на улице такая, что любая бактерия сдохнет от интенсивности солнечного света. Даже бесы потеют, хоть ничем особо не заняты. После очередной схватки с тварями я кое-как успокоил дыхание и унял дрожь в конечностях, а Ваня даже не запыхался». Скрестив руки на груди, он уложил топоры на плечи и улыбался, глядя на меня. И эта его ухмылочка уже начинала откровенно бесить. Словно он что-то знает, но не спешит делиться. Впрочем, как и все эти чертовы посвященные. «Че вылупился?» — не выдержал и огрызнулся я. «Да так!» — пожал плечами он. «Рус, всеки ему разок! У тебя удар послабже!» — обратился к приятелю я. «Задрал он уже меня рассматривать!» «Да я бы с радостью!» — отозвался Маркин и смахнул п о т с о л б а «Но сил вообще нет!» «Вот и со мной! Такая же херня!» — кивнул я, хотя еще вчера чувствовал, что могу горы свернуть. «Слышь, Ванек, ты не в курсе, что со мной за херня происходит?» «Ты на первую ступень откатился!» — спокойно ответил тот. «Вот и на!» — я удивленно уставился на него. «Интересно девки пляшут. С какого это хера?» Ты сам решил отказаться от наставника. Теперь будешь развиваться самостоятельно. — Ясно. Баба с возу к а б ы л и легче. Буркнул я и поднялся на ноги. — Дурак ты, Исаев! — покачал головой Иван. — Да я бы за такой шанс что угодно отдал. — Ну ничего, справился ведь! Я посмотрел ему прямо в глаза. Аж до седьмой ступени дорос. — Да ты знаешь, какой это труд! — а я не ищу легких путей. Надо будет, подружусь. Увидишь, и с а я Передай, е что при следующей нашей встрече я ему глаз на жопу натяну». «Сдежишь?» — ухмыльнулся Витязь. Слышал такую поговорку. Чем больше шкаф, тем громче падает. «Ага. Чем меньше тумбочка, тем дальше летит», — блеснул эрудиция Маркин. «Очень смешно», — поморщился я. «Ладно, хорош сидеть. Нам еще как-то генератор погрузить нужно». «Но, во-первых, не вам, а нам!» Будто подслушивал разговор, в цех вошел Николаевич. «А во-вторых, может, ну его к черту? Мы с мужиками подумали, никак у нас не получается в отведенные сроки его демонтировать. Для наших целей такая бандура не нужна. Эдик предлагает пару дизелей из строительного умыкнуть. Вы ведь все равно туда заезжать собирались?» «Вам в и н е согласился я. «Тогда грузим остатки и валим отсюда». Цех вновь наполнился суетой. А спустя пять минут мы уже мчались по городу в сторону Кремля. На сей раз за рулем сидел я, потому как Колян с Мишкой должны были перевозить интернатских. Беготня продлилась весь день, несмотря на то, что с основными заботами мы управились к двум часам. Пока всех расселили, пока сами пообедали, затем помчались сразу на трех машинах к складу, за город, чтобы пополнить припасы. «Все-таки хорошо, когда над задачей работает большой дружный коллектив. Мы оцепили территорию так, что мимо нас ни один пес не прошмыгнул, а мужики толпой накинулись на погрузку и в течение двух часов загрузили три самосвала под завязку. Покончив с бытовыми вопросами, мы некоторое время катались по городу, отмечая все здания, способные укрыть нас от бесов. Даже наткнулись на еще одну группу выживших, которую тут же перекинули в Кремль». В общем и целом, день принес больше пользы, чем вся предыдущая неделя, а все потому, что действовали сообща, как единый слаженный механизм. Возможно, в чем-то Рустам был прав, когда рассуждал о потерях и компенсации. В итоге все вернулось даже больше, чем в тройном размере. Плотный ужин едва меня не уложил. Лишь невероятным усилием воли я заставил себя подняться. Потому как один вопрос все еще оставался без ответа. Что за печать собирается умыкнуть у нас Ваня? Витязя я застал за тренировкой. Хоть и сложно было признаться себе, но этот парень действительно очень крут. Даже зависть взяла. Однако спокойно постоять и позавидовать он мне не дал. Призывно махнул рукой и занял боевую стойку. Поначалу я хотел отмазаться, сославшись на сытое брюхо, а затем подумал, да какого черта, когда еще мне представится шанс поработать с более сильным противником? Вооружившись деревянными мечами, мы сошлись в тренировочные схватки. Нет, я не дурак и прекрасно понимал, что мне его не победить при всем желании. Слишком уж очевидно превосходство. Иван двигался с какой-то ленивой грацией, словно и не напрягался вовсе. Зато я весь взмок спустя лишь минуту боя. Ускорение помогало слабо, но и сражались мы не ради победы. Я впитывал каждый новый прием, каждый выверт, То, как он парировал удары, тут же обращая блок в атаку, — вообще отдельная песня. Иногда мы прерывались и не ради того, чтобы перевести дух, а для детального разбора очередного приема. Новичку не понять, как можно обучаться во время боя, но тренированный человек знает — лучшего способа не найти. Только так можно выявить свои слабые стороны и отыскать ошибки в обороне. Помню, когда я впервые вошел в зал... И тренер первым делом поставил меня в спарринг. Ох, и получил я тогда. Три дня о ж и в а л и морщился от боли. Тогда я не понимал, зачем он это сделал. Какой смысл ставить новичка против обученного бойца? Только со временем до меня дошло, что другого способа понять возможности материала, с которым придется работать, не существует. Можно сколько угодно гонять ученика по татами, заставляя его потеть, постигая все азы боя. Но он... Падет в первом же раунде, если не обладает нужным характером. Лишь спустя год я впервые обратил внимание на то, как тренер относится к нам. Кого-то он заставлял работать сверх нормы, а на других смотрел в полглаза. И дело вовсе не в любимчиках. Хотя не исключаю, что этот фактор тоже имел место в его голове. Просто некоторым было не дано стать бойцами. Им не хватало упорства и самодисциплины. Любой спортсмен не даст мне соврать, что большинство результатов достигается только когда человек умеет переступать через себя. Приемы и технику можно довести до совершенства за пару годков, а вот личностный рост требует долгих лет превозмоганий. Я видел ребят, которые не могли сесть на шпагат и за два года, просто потому что им больно. Именно с такими тренер и работал спустя рукава. Заставлять их бессмысленно, потому как сами не горят желанием, не стремятся к совершенству. Так чего ради тратить на них время и нервы? Вот и сейчас, когда руки налились свинцом, а мышцы отказывались подчиняться, я не сдался. Наверняка завтра от бесконечных тычков и ударов будет болеть все тело. Все-таки мы сражались ненадувными мечами. Удар палкой по ребрам вызывает не самые приятные ощущения». Я пропустил очередной выпад и сложился пополам, хватая ртом воздух. Укол в солнечное сплетение оказался слишком болезненным, аж в глазах потемнело. Однако меч из рук я не выпустил, и как только Иван приблизился, чтобы справиться о моем самочувствии, внезапно атаковал. Боль снова пронзила ребра, а из глаз полетели искры от удара палкой по лбу. В следующую секунду я ощутил себя сидящим на брусчатке. «Это тебе за подлый прием», — прокомментировал Иван. — А на войне не бывает честных схваток, — буркнул в ответ я. — Как это ты меня так? — Вставай, покажу, — усмехнулся в и т я с ь и протянул мне руку. Мы несколько раз повторили прием, которым он меня наказал. Вначале плавно, затем все быстрее, так до момента, пока руки не начали делать все правильно, без участия головы. — Все, а на сегодня, думаю, хватит, — произнес Иван и вежливо мне поклонился. Я молча отвесил взаимный поклон. после чего мы убрали инвентарь и отправились к колодцу, чтобы смыть себя липкий пот. — Интересно, а баня у них здесь есть? — спросил Ваня, вытираясь полотенцем. — Должна быть. Не в тазиках, ведь они здесь моются. Но сомневаюсь, что для нас ее сейчас топить станут. — Это тоже понятно. Ты о чем-то поговорить хотел? — С чего ты взял? — усмехнулся я и скептическим тоном добавил. — Может, я просто хотел как следует опиздюлиться, ч т о б вся дурь из башки у ш л а «Ну, с этим проблем нет», — добродушно улыбнулся в и т я с ь и, подражая голосом волку из мультфильма, просипел. «Ты заходи, если шо!» Мы расхохотались. Не знаю почему, но настроение у меня было замечательным, несмотря на то, что все тело уже начало ныть, напоминая о синяках и ссадинах. Возможно, от того, что день принес ощутимые результаты, а может, именно из-за схватки, что позволило спустить пар. «Вань, скажи честно». «Мы ведь здесь все подохнем?» Спросил я, глядя Витязю в глаза. «Что за печать ты хочешь у нас забрать?» «Ты так ничего и не понял!» Усмехнулся он и приложил меня ладонью по плечу. «Никто не желает вам погибели. Напротив, все, что происходит сейчас, делается для того, чтобы дать вам как можно больше времени. Ты важен, могила. Даже не представляешь, насколько...» «Да, да...» «Во мне с к р ы т ы з н а н и я о ключе, я в курсе. Что с печатью?» «Не знаю», — пожал плечами он. «Для начала я должен ее увидеть. Еще неизвестно, на месте ли она. Пойми, многие знания были утрачены, и сейчас хранители пытаются их восстановить. А как же память предков?» «Все слишком разрозненно. У каждого поколения были свои таланты. Не так-то просто собрать все воедино. Не переживай». — Мы вернем ее вам, как только изучим, и сможем скопировать. — А как же, Баал? — Ты вроде говорил, что должен забрать печать, чтобы она не попала ему в руки. — И я этого не отрицаю. Хранители полагают, что она является частью карты, которая способна привести к ключу. Но, скорее всего, это фрагмент какого-то запрещающего заклятия. Мне нужно ее увидеть, чтобы понять. — И почему ты думаешь, что она в колодце... «Это не просто колодец. Там установлена мощная защита, в том числе и естественная. Скорее всего, он скрывает проход в хранилище, а, возможно, и сеть подземных коммуникаций. Ты ведь уйдешь, как только получишь печать». «Да», — честно ответил он, — «у каждого из нас свои задачи». «Ладно, я тебя услышал. Пойдем уже на боковую, а то я в последнее время как мокрая соль». «В смысле?» — не понял шутки Иван. «Не высыпаюсь». Усмехнулся я и, хлопнув витязя по плечу, отправился на свое койко-место. «Жаль, конечно, терять такого воина. Но что поделать? А ведь сейчас нам пригодится любая помощь. Мало того, что бесы постоянно подкидывают сюрпризы, так оказалось на их стороне и люди. Хотя не знаю, стоит ли их так называть. Однако среди зверей предателей еще поискать нужно. Да и то вряд ли таковые найдутся. Нет, только мы на это способны». Ударить в спину, отравить родного человека ради собственной выгоды. Даже в мирное время подлости от себя подобных всегда хватало с избытком. Чего же ждать сейчас? Однако атака на детский сад никак не давала мне покоя. Слишком уж она была... странной. Словно нас не уничтожить хотели, а всего лишь задержать. Вот только совсем не ясно, откуда ветер дует... «Нет, вроде как Ваня оговорился, что есть противоборствующая нам сторона, и это тоже вписывается в логику. Всякие секты и сатанисты существовали во все времена. Но ради чего затевалось это чертово нападение?» «Сереж, можно тебя на пару слов?» — окликнул меня отец Владимир у входа в общежитие. е б л я тихонько выдохнул я. «Да, конечно! Для вас сколько угодно!» «Это хорошо!» Священник подошел поближе. — Я смотрю, ты с Иваном прям сдружился. «Сдружился — Сдружился? — удивился я. — Вы уверены, что ни с кем меня не перепутали? — Ну, я вас часто вместе вижу, — смутился отец Владимир. — Вот и подумал. — Ясно. Вы, главное, никому больше об этом не говорите, чтобы не портить мне репутацию, — улыбнулся я. — А теперь можно я спать пойду? — Да-да, конечно. Как-то отрешенно ответил он и опасливо обернулся. — Сереж, не нравится он мне, странный какой-то, и я его не чувствую. — Так это нормально вроде, он же выше вас по ступеням развития, или я что-то не понимаю? — Нет, ты все правильно понимаешь, он способен от меня закрыться, но он держит блок на постоянной основе, я не понимаю, зачем ему это? — В смысле, на п о с т о я н н ы й Не чистите, отец Владимир. Я и так ничего не соображаю. Мне Леху тоже считать не удается. И что с того? — А ты еще раз пробовал? — Нет, но... В общем, у меня небольшая проблема со способностями. Ванька сказал, что я к первой ступени откатился. — Что? Священник внимательно уставился на меня. — Впервые о таком слышу. Алексей тоже себя странно чувствует. А вот это уже интересно. Я задумчиво оттянул нижнюю губу. «Думаете, это из-за Ивана?» «Не знаю», — покачал головой священник. «Я ни с чем подобным не сталкивался. Просто будь осторожней с этим витязем». «Хорошо?» «Ладно, не вопрос». Я кивнул. «Мы с ним завтра за печать уехать собрались. Это вообще нормально, что хранители ее п е р е в е с т и хотят?» «Ну, такое уже случалось, и не раз. Все от ситуации зависит». — А тебе не помешало бы помириться с и с а е м Я с ним и не ссорился, — ухмыльнулся я. — Кто же знал, что он такой ранимый? — Сложный ты человек, Сереж. Священник в очередной раз покачал головы. — Неужели так тяжело извиниться? — За что я должен перед ним извиняться? Вмиг вспыхнул я. — Мы здесь шкурами рискуем, а он там медок попивает. Какого хуя мы вообще должны за них подыхать? — А какого... «Твой прадед в сорок втором голову сложил...» «Это другое». «Уверен, Исай отдал жизнь за тысячелетний покой на земле, а ты его матюками кроешь. Нехорошо это». «И что мне теперь его за это в жопу целовать?» «Ты совсем дурак или прикидываешься? Он нужен тебе, его сила и знания на высшей ступени. Ты хоть представляешь, на что вы способны вместе?» Я и сам в состоянии пройти по всем этим вашим ступеням. Никто и не сомневается. Но не ты ли кричал о ценности времени? Думаешь, Баал даст тебе его? Я вас услышал, — буркнул я. Давайте для начала разберемся с печатью, а там, может, и до р а з г о в о р о всысаем дозрею. Все, я спать. Ступай с Богом! Отец Владимир перекрестил меня, еще раз осмотрелся и спешно скрылся за углом, оставляя меня... с еще большим ворохом вопросов. Ну вот какого хрена он все это на сон грядущий? И как мне теперь спать? Теперь до самого рассвета ворочаться буду. Ситуацию в голове крутить. Иван еще этот. Черти его задери. Тьфу, прости, Господи. А ведь отец Владимир прав. Странная херня начала твориться, когда он появился. И нападение этой битвы с бесами, которые впоследствии попросту ушли. Неужели мы попали на старую... как этот г р ё б а н ы й мир разводку. Ту самую, когда хочешь познакомиться с девочкой и не знаешь, с какой стороны заехать. Мы с пацанами часто прибегали к подобному способу. Двое-трое изображают хулиганов, а тот, кому девчонка понравилась, выступает в качестве героя. Сейчас это кажется глупым, но ведь всегда срабатывало. Может, и мы попались на такую же уловку. А ведь это объясняет абсурдность ситуации. Люди напали, чтобы поднять шум и призвать бесов, А совместная схватка с ними позволила и в а н о втереться в доверие. Да и появился он как-то странно. Выскочил под окном, словно чертик из табакерки. Но ведь Всеволод его признал, за своего принял. Пожалуй, нужно с ним поговорить. Вместо того, чтобы спокойно пойти спать, я обошел общагу, которая раньше была музеем, а когда-то служила казармами для дружины князя. Затем прошмыгнул в арку и через пару метров выбрался к сторожке, в которой жил Всеволод. Тихонько постучался в дверь, но мне никто не ответил. Я хотел было уйти, но что-то подтолкнуло меня вновь забарабанить в полотно. Спустя долгих тридцать секунд внутри послышался шорох, а вскоре на пороге появился сонный старик. «Случилось что?» — потирая глаза, уточнил он. «Поговорить надо», — ответил я и опередил встречный вопрос. «Срочно!» «Ну, проходи, рассрочно!» Знахарь посторонился, пропуская меня внутрь. «Я по поводу Ивана». «А что с ним?» Всеволод уселся на кровати и уставился на меня уставшими глазами. «А вы вообще как себя чувствуете?» Леха сказал, что вы с момента нашего возвращения ни разу так и не вышли. «Устал я», — коротко ответил он. «Уверены?» «Я двоих почти с того света вытянул. Плюс заклятие связи использовал. Думаешь, вас там не зацепили ни разу?» «Да просто спросил». «Просто», — буркнул старик. «Чего с в а н е т о «Да хрен его знает!» — пожал плечами я. «Только что с отцом Владимиром разговаривал, хранителем нашим. Так вот он говорит, мол, странный тип этот в и т е с ь Вы ничего такого при встрече не почувствовали?» «Нет, я вообще ничего не почувствовал. Он под защитой был, а после этого я его больше не видел. И во время схватки тоже под защитой был. А заклятие-то э ваше. Оно никак вам не помогло его почувствовать?» «Да что ты как мент? В самом деле...» — ухмыльнулся старик. «Вопросы насыпаешь быстрее, чем я на них ответить успеваю. Нет, это заклятие только физические повреждения на меня перенести может. Мысли читать оно не позволяет. И да, он постоянно ментально закрыт. Да я, собственно, и не пытался через защиту его пробиться. Так что с ним не так-то?» «Это я и хочу понять», — вздохнул я. Странно он на нас вышел. Затем атака эта бессмысленная. Ну и скверное самочувствие у всех, кто с ним контактировал в последнее время. А мне с ним завтра за печатью идти. Не хотелось бы в самый ответственный момент нож в спину заполучить. — За печатью, говоришь? — пробормотал Всеволод и как-то странно на меня посмотрел. — Уж не в колодец ли. — А вы откуда? — Ой, точно, вы же в храм ездили. — Так? — А н о з в д р а с н е Он согнал меня со своей койки и, упав на четвереньки со скрипом, выдвинул из-под нее небольшой сундук. Вот прямо натуральный, с полукруглой крышкой и коваными н полосами по кругу. Я даже нисколько не удивился, когда он разомкнул замок ключом, который висел у него на шее. Ну, н е дать не взять, Кощей бессмертный. — Так это тебе не надо? Это тоже для другого? — пробормотал он себе под нос, выкладывая на кровать газетные свертки. «Ага, вот оно! Ой, бля!» Схватившись за поясницу, старик в несколько приемов поднялся на ноги и протянул мне какую-то безделушку на шнурке. «Что это?» «Бери, пока дают!» — недовольным тоном ответил Всеволод. «Защита специальная! Завтра с утра на шею себе повесь и под рубаху спрячь, чтобы Иван твой не видел!» «Он не мой!» «Да мне насрать! Делай, как говорят, и не спорь, понял?» «Понял, не дурак!» — кивнул я и нацепил амулет, за что тут же схлопотал подзатыльник. — Я тебе что сказал сделать? Сымай давай, утром напялишь. — Ну, я думал, а что он делает? — Узнаешь, когда время придет. Ушел от ответа старик. — Наденешь только на рассвете. Запомнил. Амулет восходящее солнце увидеть должен, а затем спрячь, ч т о б никто не видел. — Ладно, — уяснил. Буркнул я и спрятал подарок в нагрудный карман. — Все, а теперь вали. Мне м спать надо, сил набираться. А то привезут завтра раненых, а я не отдохнул. — Спасибо. Поблагодарил я знахаря от двери. — Все, иди уже. И языком. Поменьше. м и л и Я вышел на улицу и полной грудью вдохнул ночной прохладный воздух. Небо было усыпано звездами, а значит завтра очередной солнечный жаркий день. И, похоже, не только по погоде. Если подозрения относительно Ивана окажутся правдой, даже не знаю, смогу ли я с ним совладать. С этими мыслями я вошел в общежитие и отыскал среди ровного ряда свободную койку. Вокруг стоял храп, периодически под беспокойными, спящими скрипели пружины. А у меня тут же вспыхнули воспоминания о прошлой, казарменной жизни. Присутствовал даже стойкий запах носков. На подушку я откинулся с улыбкой. Кто бы что ни думал, а мне н р а в и л о с ь та, м прошлая жизнь. Есть в ней что-то такое, своеобразное и даже романтичное. Некая атмосфера славы и отваги. Грубого военного юмора, который ни за что не оценят на гражданке. Ну и, само собой, ответственность. В первую очередь за жизни товарищей. И только потом за свою. «Как вы там, братья?» Прошептал я, вспоминая своих парней. «Надеюсь...» Вам там гораздо лучше, чем нам здесь. Простите, что не сберег. Вопреки ожиданиям, вырубился я практически сразу, и никакие мысли не смогли побороть усталость».